Глава 11. 1. Пришло время познакомить родителей с Олегом. Странно, но после его возвращения из Москвы Серафима всё чаще мысленно называла его Олегом, а не по фамилии. Родители заехали как бы случайно, были в городе и решили проведать дочь. Но на самом деле, этому предшествовали телефонные разговоры, вернее, переговоры о том, что у неё появился новый молодой человек. Хотя опять не молодой по возрасту, Серафима сказала маме в тот день, когда Олег улетел подавать документы на развод. Мама отреагировала по своему обыкновению со обезоруживающей прямотой. Вот видишь, я же говорила, весной свадьбу будем играть. Серафима не сразу нашлась, что ответить, даже слегка задохнулась от неожиданности. Ну, ещё не ясно. А что ж не ясного, если человек разводиться решил? Посмотри, Минут за 10 до приезда родителей Серафима зашла на кухню. Олег как большую часть времени что-то печатал в своём ноутбуке. Мама с папой решили заглянуть. Не против, как раз познакомьтесь. Он оторвался от экрана, взгляд какой-то отсутствующий, но через пару секунд прояснился. А, да, конечно. Рецензию пишу, увлёкся. Джинсы надо надеть. Он глянул на свои треники, и Серафима тоже. Эти треники её раздражали, растянутые, к тому же заштопанные на коленки. Да, если можно. И с трудом удержалась, чтобы не добавить «надо купить новые». Вообще, уже несколько дней она готовила себя, настраивала на предложение сходить в мегаполис. Ей хотелось сменить его гардероб и имидж. Эти чёрные джинсы, чёрный свитер, чёрное пальто её раздражали. В этой одежде он ходил в прошлой жизни. А теперь наступает новое, и нужны новые цвета, новая палитра. Слава богу, не пришлось просить освободить стол. Олег сам убрал ноутбук, тетрадки, ручки. Надо, конечно, письменный купить. Только куда его ставить? В спальню бесполезно. Олег встаёт раньше и всё равно идёт на кухню работать. А здесь на кухне просто некуда. Серафима включила чайник, выставила вазочку с печеньем, достала чашки. Как раз Инна Мофон запеликал. Конечно, волновалась. Хоть и привыкла жить отдельно, независимо, самостоятельно, но мнение родителей, особенно мамы, было для неё важно. С другой стороны, не были родители в восторге от её близости с Игорем Петровичем, человеком старше их почти на 10 лет, и разве её это останавливало? Да и история с Лёней, но здесь сейчас было иначе. Впервые, кажется, после ввани Башкирцева, Серафима официально знакомила родителей со своим парнем. Знакомство прошло неплохо, без разговоров захлеб, но и без напряженного неловкого молчания. Первым делом установили, что все они здесь сибиряки. Папа и Серафима родом из Омска, мама — из-под Тюмени, а Олег — из Абакана, но потом с родителями переехал в Красноярский край. Возникла тема севера. И хоть Олег не бывал в Салехарде и Путяхе, зато по литературным делам ездил в Ханты-Мансийск, откуда вслед за Серафимой родители с Женькой и сыном с Сашей перебрались сюда. То есть общие точки нашлись. Да мы ведь к вам не просто так, вспомнила мама. Мясо привезли. Юр обратилась к папе: "Там сумка в прихожей". Папа принёс сумку, достал кусок светло-розового мяса в полуцеления. Это свинина. Поморщилась Серафима, в последнее время не могла её есть. Говядина, опередил ответ родители Олег, и судя по всему, хорошая. О, вы в мясе разбираетесь, наш человек посмеялись. Олег отлично готовит, сказала Серафима. Ну вот, кивнула мама, не будешь теперь на бутербродах и пицце. Серафима тоже готовит замечательно, парировал Олег. Картошку с курицей запекает, тыквенный суп просто объедение. Это значит, есть теперь для кого готовить. А так ленилась. Зато пишет много. Да, вставил папа. Семён много пишет, и главное талантливо. А Олег известный прозаик, лауреат большой книги. Ну а ты дебюта и Евразии. В общем, подытожила мама, два сапога пара. Снова посмеялись. Попив чаю, поговорив всё в таком духе, стали прощаться. Вернётесь из Ленинграда, пригласим на блины, — пообещала мама. С удовольствием. Там у нас бор рядом, можно погулять. Вы, Олег, на лыжах катаетесь? Когда-то катался. Сорок второй размер, — папа глянул на ноги Олега. Точно. Ну, как раз. Приезжайте. Обязательно. Серафима улыбнулась. Вот уже и совместные планы появились. И стало совсем хорошо на душе. Будто закончила складывать сложный пазл. 2. Перед перемьячами у Касимовых решилась. Давай сходим в Мегаполис. Давай, легко согласился Олег, но сразу уточнил: а что там? Ну, посмотрим. Мне кое-что нужно. Тебе джинсы, может, новые? Эти ещё не старые. Но, видимо, догадался, в чём дело, повторил, но уже без прежней лёгкости. Давай. Торговый центр Мегаполис находился по прямой от Цалковского. Рядом станция метро, автовокзал. Остров бурлящей жизни посреди их огромного спального района. Раньше, устав от одиночества, Серафима часто гуляла по мегаполису. Вроде бы ничего не собиралась покупать, но в итоге выходила через несколько часов с несколькими пакетами вещей, мелкими безделушками, которые бывают необходимы, когда идёшь в гости и нужен подарок. В мегаполисе был её любимый Burger King. Каждый раз она зарекалась в него заходить, но всё равно съедала воппер или сырный Джо, выпивала стакан пепси. И настроение поднималось, чувствовала себя школьницей, которая получила карманные деньги и вот так хорошо их потратила. Но сегодня шла с целью, держала за руку Олега. А тот осторожно, словно о скрываемой болезни, признавался. «Я по магазинам не особо, по продуктовым ещё тоже». Так, а вещевым реально плохо становится. Мы недолго. Потом, может, в кино. Теперь Серафима наоборот, казалась себе взрослой, и это её почему-то тоже радовало. В кино? В кино я люблю. Для начала завернули в литуаль. Благо он был напротив от входа. Быстро побросала в корзинку действительно нужные ей крема, шампунь, маски для лица. Потом спустились на нулевой этаж, где была фамилия. Там и выбор мужской одежды неплохой, и цены Олега вряд ли испугают. Очевидно было, что по крайней мере на себя он тратиться не любит. Перед фамилией стояла будка изготовления ключей. Мужчина в ней как раз что-то подтачивал. "Слушай, давай тебе ключи сделаем", крикнула Серафима сквозь поизгивание станочка. Олег взглянул на неё с удивлением и благодарностью, что ли. Кивнул. А потом долго ходили среди вишелок с одеждой. На синий джинс он согласился быстро. «Какой у тебя размер?» «Не знаю. Продавцы сами определяют. Обычно подходят». «А где ты их покупаешь?» «На рынках. На Царицынском, если в Москве, или в Бакане». «Ясно. Покупка одежды на рынках для Серафима была связана со школьными годами, не самым благополучным временем». Консультанты не нашли. Взяли несколько штук, вроде бы подходящих по росту и объёму. Олег укрылся в примерочной. Серафима стояла рядом со шторкой, слышала его пыхтение, удары в стену. Вот оглушительно застучало о пол, выпавший из кармана мелочь раскатилась в разные стороны. Шторка отодвинулась. Олег стоял в новых джинсах. "Ну как?" спросил устало, будто сделал тяжёлую работу. "Мне нравится, а тебе?" мм, да мне не жмут внизу как, не короткие, надо с ботинками примерить. И только сейчас Серафима увидела, какие растоптанные у него сапоги. Мех внутри почти истёрся. И обувь бы тебе надо тоже. Эти пока нормально. Я их, кстати, в 12 году купил, чтобы на протесты ходить. Помнишь, марши миллионов были? Да, я тоже ходила. Её сейчас волновало другое. Нельзя так долго обувь носить, вредно. Почему? Раньше на полжизни ботинок людям хватало, чинили, подшивали. Но мы ведь не раньше. Давай посмотрим другие. У меня деньги есть. Олег обиделся. Я тоже пока не бедный. В итоге часа через 2 поднялись в кинотеатр с двумя большими пакетами. Коричневый свитер, пуховик, правда, чёрный, коричневые сапоги из натуральной кожи производства Белоруссии. Три с половиной тысячи всего. Радости, правда, Олег не выражал. Серафима попросила. «Не дуйся, зато каким красавцем в Питер поедешь!» Настоящий русский писатель должен быть немного потрёпанным. «Почему?» «Чтобы ему больше верили». Она хмыкнула. Не знала всерьёз воспринимать эти слова или как шутку. Ближайшим фильмом был «По млечному пути» кустурицы. Пошли на него. Серафиме показалось сумбурно. Не всё она поняла, но любовь главного героя, которого играл сам Кустурица, и итальянки, скрывающейся в Югославии от кого-то, их долгий путь куда-то прочь от войны тронули. И сейчас Серафима была уверена, что если Олег не сможет идти, она, как и эта итальянка, понесёт его на себе. А это Муника Белучи, спросила, когда спускались по эскалатору с самой верха туры мегаполиса. Да, а что Никогда бы не подумала, что она хорошая актриса. Обычно за счёт своих телесных достоинств брала. Да. Сильно сыграла. Но я пока не готов обсуждать фильм. Я, кстати, тоже. Олег обнял её укрыл пакетами, поцеловал крепко и даже немного больно. Хочу быть с тобой. Я тоже. И нам кажется, ничто не мешает. 3. Но в Питере вместе были не постоянно. Может, это и правильно. успевали соскучиться за день. Серафима основное время проводила на читках в театре на Литейном, сидела со знакомыми и друзьями в театральном буфете. Болтали вроде о малозначительном, но при этом заряжались друг от друга энергией, как обычно бывает при общении с людьми, которые тебе по душе. У Олега оказалось здесь много приятелей-писателей. Он сам посмеялся над получившимся каламбуром приятели-писатели. Одноклассник Володя, с которым они после окончания школы приехали в Ленинград. Недавно на свободу вышел. Рассказывал Олегу ещё по дороге из аэропорта в отель. Весь полёт Серафима по своему обыкновению проспала. 9 лет отсидел с 13. За что так много? Убил? За убийства обычно меньше дают. За наркотики Наладил торговлю гашам, таблетками какими-то. Сначала честным был, продавал обувь, ещё что-то, но кризисы, долги, пришлось на наркоту вот. В общем, получил как главарь. У меня ещё двое одноклассников по этому делу сидели. Но у них маленькие сроки, а Вэл вот на 9 лет. Я к нему на зону строгого режима ездил. Рассказ об этом написал. Он вообще у меня в нескольких вещах персонаж. Серафима заметила: "Ты, кажется, никакие истории не пропускаешь. Ну, если жизнь даёт материал, чего не брать? Пишу по ходу жизни", вздохнул и продолжил про одноклассника. "Сейчас мусором занимается, строительным. Очень, кстати, выгодный бизнес. Хочу изучить немного, потом, может, и не договорил", сам усмехнулся. "Напишешь", закончила Серафима. "Ну да, хотелось бы". И теперь почти все дни он проводил на базе одноклассника, наблюдал, как привозят мусор, как мужики разбирают его: дерево в один кузов, пластик в другой, железо в третий, бумагу в четвёртый. "Слушай, нас в гости пригласили", сказал как-то вечером. "Володь? Нет. Он, кстати, тоже, но я сказал, что ты занята". Писатель Даниил Орлов. У него жена гостеприимная, Алина. Две дочки. Живут на Петроградке, рядом с метро. Давай сходим. Пожалуйста. Это, пожалуйста, значило, ему важно, чтобы они пошли именно вдвоём, вместе. И Серафима согласилась. Завтра тогда, после 7:00, в субботу успект по моей пьесе в Ленсовета. Берта? Угу. Её не обрадовало, что Олег сразу угадал пьесу. Анна. Отлично. И Олег запел «Сегодня сейшен в Ленсовето, там будет то и будет это, а не сходить ли мне туда, да-да-да». «Это чье такое?» «Майка Науменко». «Но это про другой Ленсовето, Дом культуры. Там в 80-е концерты проводились, а в 90-е рынок был. Вэлл well, там обувью торговал как раз». «Значит, определились». «Да, а десятого в Комарова, на могилу Володина. Поедешь со мной?» «Обязательно». Никогда в Комарове не был. Разговаривали за ужином в маленьком уютном ресторанчике «Счастье» на Рубинштейна, недалеко от отеля, где их поселили организаторы фестиваля, как законную пару, без разговоров и вопросов. В прошлые годы она приезжала вместе с Игорем Петровичем, а он в этом году отказался. Может, узнал, что Серафим будет с Олегом? Четыре. Очередная читка закончилась около 7 вечера. На последнюю Серафима решила не ходить. С автором, богемной девушкой 35 лет, она была знакома. Знала, чего от неё ожидать. Лучше действительно в гостях. Олег ждал в буфете, допивал кофе. Будешь? Нет, спасибо. За сегодня четыре эспрессо. Едем? Кстати, тут и пешком не очень далеко, но ветер. Лучше на такси. Олег достал из кармана свою Nokia. Серафима остановила. Лучше я Яндекс такси вызову, наверняка дешевле будет. И решила: надо ему айфон купить, на 23-е подарю. Пока заказывала, подошли участники фестиваля, разглядывали, оценивали Олега. Пришлось представлять им его, а ему их. Услышав Красноярский край, Анна, режиссёр Норильского театра, уточнила: а где именно в крае? Под Минусинском, это юг. Слышала, да, а я на севере. Приезжайте к нам в Норильск. У нас старый никелевый завод закрыли. Чище стало, дышать лучше. Спасибо. Я бывал, мне Норильск нравится. Будет повод, надеюсь, приедем. Да, Серафима? Наверное. Вообще-то севера ей хватило на всю жизнь. Три года в Салихарде чего стоили. Потом отправились в гости. Олег комментировал маршрут. Вот в этом доме справа Бродский жил, а это большой дом местное ФСБ, а до того всех его предшественников. Стешок есть точный, подключился водитель. На улице Шпалерной стоит волшебный дом. Войдёшь туда ребёнком, а выйдешь стариком. Серафима вздохнула. Не хотелось сейчас мрачности, тем более Читаку устала. И перед друзьями Олега хотелось предстать весёлой. Они жили на Каменноостровском проспекте, рядом с очень красивой, сейчас в полутьме и в метель, и вовсе словно из другой реальности площадью. Круглая за счёт специально построенных домов, выгнутых, обнимающих её как в хороводе. Необычно даже для Питера, напоминала нечто то ли парижское, то ли какое-то североевропейское, а ещё немного выезд на Эльмаш в Екате. А как эта площадь называется, спросила. Олег промолчал, отвёл водитель. Австрийская. Впрочем, без большой охоты. Название ему что-ли не нравилось. В ближайшем перекрёстке купили выпечку и тортик, перебежали проезжую часть, и вот дверь парадного. Приветливый голос из домофона. Открываю. поднимались по широкой пологой лестнице. Какой этаж, спросила Серафима. Последний, пятый. Слушай, можно я тебя представлю как невесту? Ну это ведь так, в общем-то, есть, да? Одна ступенька, другая, пора ответить. Представь. Даниил, лучше просто Даня, высокий, плотный, с короткой окладистой бородой, оказался примерно того же возраста, что и Олег. а Алина, тонкая, с длинной шеей и узким, как у уипетов, лицом, скорее всего, ровесницей Серафимы. «Серафима», — сказал Олег, — «моя невеста». «О, молодцы!» Даня приобнял их обоих. «Люблю серьёзных людей». Наверняка он был знаком с женой Олега, вернее, почти бывшей женой. Может, они ещё месяц назад общались с семьями. Прибежали в прихожую девочки. «Это Даля». Положила ладонь на макушку старшей Алина. А это Хельга. Какие имена необычные. Серафима вынула из сумочки двух куколок, которых купила утром в киоске "Печать" по пути в театр. Сколько вам лет? Мне 6, сказала Даля. А Хеле почти 4. Приняла куколку. Спасибо. Спасибо, сказала и младшая, и они убежали обратно в глубик квартиры. Ужинали, было запечённое мясо, много закусок, выпивали, разговаривали. Серафима, правда, почти не участвовала, больше слушала. Данис с Олегом вспоминали общих знакомых, кто выпустил новую книгу или напечатался в журнале, а кто исчез, сочувствовали какому-то Карасёву, небесталанному, который несколько лет назад со всеми перессорился, стал публиковаться на издательской платформе, где ни редакторов, ни корректоров. «Нет, там есть такие услуги», — уточнил Даня. «Но они платные». «Он как раз от редакторов с корректорами и сбежал туда», — усмехнулся Олег. «Недавно прочитал у него в Фейсбуке, что редакторы гадят, а корректоры портят». «Что ж, каждый сходит с ума по-своему». Алина рассказала Серафиме, что сама родом из Архангельска, окончила Московскую медицинскую академию имени Сеченова, провизор. «Только стала работать...» Как встретила этого типа, подхватил Даня, и он увез ее сюда, сделал женой и матерью. Ну, в общих чертах, улыбнулась Алина. Серафима подняла бокал. За вас, за ваш дом, за детей. И дети через несколько минут увели ее к себе, стали показывать кукол. О, Монстер Хай, узнала Серафима, Винкс, Барби. Давай играть, не предложила, а велела Хельга. «Ты будешь злыми», — показала нам «Остер Хай», — «а мы с Далей хорошими». Серафима согласилась. Села на пол и очень быстро втянулась. Разыграла с девочками целый спектакль. Они будто знали сюжет, и игра шла без споров, без криков. «Не так, по-другому». Когда спускались к такси, Серафима сказала. «Хочу ребёнка». Она хотела ребёнка давно, лет с двадцати пяти. Тогда как-то резко надоели бесконечные тусовки, частые поездки, стали сниться уютные комнаты, похожие на детские. Маленькие тут девочки, то мальчики, даже имена у них были: Марк, Есения, Марфа. И я тоже. Обнял сзади Олег. Остановились на лестничной площадке, целовались. И стараюсь почти каждую ночь, иногда и днём. Замечаешь? Ещё как? «Пойдём, такси ждёт» и постелька в гостинице. 5. 10 февраля, в день рождения Александра Володина, побывали на кладбище в Комарове. Выпили на могиле по стопочке другой, погуляли по дорожкам, находя знакомые фамилии на крестах и обелисках. Сергей Курюхин, Дмитрий Лихачёв, Андрей Краско, Иван Ефремов, Иосиф Хийфиц, Виктор Жермунский. О, и Юрий Ротхе здесь, удивился Олег. А кто это? Чукотский писатель, но жил в Ленинграде. Александр Самохвалов. Прочитала Серафима очищенные от снега чьей-то заботливой рукой слова. Теперь Олег не знал, и она объяснила: "Художник. Помнишь картину Девушка в футболке? Полосатая такая футболка со шнуровкой на груди. Мне казалось, это Дайнека. Нет, точно помню, что Самохвалов. Очень хотела быть похожей на ту девушку, причёску такую же делала. Наверное, известных сделавших полезное, необходимое, выдающееся, великое было намного больше, но многих не знали ни Серафима, ни Олег. Перед посадкой в автобус собрались у огромного надгробия Анны Ахматовой. выпили ещё по стопке. В салоне оказались рядом с приятелями Александра Володина. Может, бывшими киношниками, цели, цехавыми из какого-нибудь театра, а может просто соседями. На вид и лет за 60. Одета неважно, голоса хрипловатые, с подвызгиванием. Серафиме вспомнилось из Высоцкого, и голос, как у алкашей. Именно такие были у этих троих. Сначала обсуждали, чем и где продолжит поминать Александра Моисеевича. На лавочке-то холодно? Потом вдруг заспорили, а вернее, скорее всего, возобновили старый спор о том, когда Доронина переехала в Москву. Не сойдясь на 66-м или 68-м, Серафима успела загуглить, что в 66-м, но встревать не стала. Переключились на Перельмана и задачи тысячелетия. Настоящие питерские соловьи. шептал Олег. Классные, улыбнулась Серафима. Под их дискуссией дорога от Комарово до Литейного показалась совсем недолгой. Фестиваль закончился, участники из других городов стали разъезжаться. Прощание, объятия Серафима с Олегом оставались. Завтра спектакль, а послезавтра утром самолёт домой. Хочется домой. В первой половине дня гуляли по Невскому и окрестностям. наткнулись на ювелирный магазин и олег предложил купить кольца а не рано есть ведь такое понятие обручение давай обручимся пообещаем не изменять в общем он сбился что мы друг дружкины друг дружкины какой ты хороший серафима умилённо погладила его по щеке пойдём стали выбирать кольца Молодая, высокая, классически одетая, чёрный низ, белый верх продавщица расхваливала кольца из белого золота с орнаментом. Лучше традиционные, остановил её Олег. Да, нам лучше простые, жёлтые. Справившись с искушением примерить и то, и это, поддержала Серафима. Продавщица мгновенно перестроилась. Правильно, все должны сразу понимать, что вы супруги. Вот именно. остановились на кольцах средней ширины. Общая стоимость 14.300 руб. Олег тихо, но болезненно простонал, потянулся к Серафиму в сторону. Блин, у меня 10 всего. Я думал, тысяч по 4 будет. Мне должны перечислить на днях. Её кольнуло досада. Сам привёл, и вот оказывается. Сделала лёгкое усилие, и досада исчезла. Всё нормально. Ты меня эти дни так вкусно кормил в лучших ресторанах, так что не парься. Вынула свою карту, протянула Олегу, назвала пин-код. В общем, купили кольца, надели друг другу сразу за дверью магазина. На пальце Олега Серафима заметила вмятинку, наверняка от прежнего кольца. Где его снял? В Москве ещё или после Кунгура? Не надо, это всё в прошлом, всё там, и его, и моё. Взявшись за руки, пошли гулять дальше. Даже как-то теплее стало. По крайней мере, так казалось. 6. Позавчера, прощаясь с Даниэлем и Алиной, Серафима пригласила их на спектакль. Тогда не успела почти ничего о себе рассказать. Дочки втянули в игру. Ну пусть увидят, чем она занимается. Постановка, как она слышала, удачная. Наверняка будет не стыдно. «Спасибо», — поблагодарила Алина. «Но сейчас мы не обещаем. У нас такая проблема. С кем детей оставить?» Даниэль подхватил, но бодрее. «Проблема есть, но постараемся. В три по полудни позвоним. Не поздно?» Серафима сказала, что нет. И вот позвонили. Сказали, будут. Договорились встретиться возле театра. «Теперь мне надо подтвердить Ольге Олеговне, что за мной по-прежнему четыре места». стояли на набережной Фонтанки. Справа был сквер, памятник кому-то, скамейки. Хотелось где-нибудь посидеть, устала. Дозвонилась, сообщила, убрала айфон в карман шубы. Может, перекусим? Как раз собирался тебе предложить. Как назло, поблизости кафешек не оказалось. Обнаружили антикафе, но без нормальной еды, только снеки. Побрели по одной из улочек, отходящих от площади. и словно перенеслись в другое время, в девяностые. Обшарпанные дома, пёстрые вывески, некоторые самодельные, на картонках маркерами или масляной краской, куртки, носки, центр кофт, мир заколок, тюль, шапки от розы, навесы из тряпок, стеллажи с кроссовками, тут же и ящики с картошкой. Крепкие мужики в кужаных куртках считают наличные. Вот кафе. но из него тошнотно несёт перегорелым маслом. «Пойдём назад?» — попросила Серафима. «Да, пожалуй. Здесь мы ничего нормального не обнаружим». Развернулись. Олег озирался, удивлённо кривил губы. «Не ожидал. Впрочем, здесь где-то рядом Апраксин двор, если не ошибаюсь. С XVIII века рынок. Кошмар это, а не рынок!» — отозвалась Серафима. «Перешли фонтанку». Тут же появились чистые рестораны, кофейни, столовые, вернулся 21 век. Пообедали в тарелке. Довольно дёшево и вкусно. Неспешно дошли до отеля, часок полежали, листая Фейсбук, а там пришла пора собираться в театр. 7. Спектакль, как и предполагала Серафима, оказался отличный. В финале некоторые зрительницы, в том числе и Алина, утирали слёзы. Для петербургской публики — редкость. После спектакля позвали на поклон, подарили букет. А потом зрители узнали Серафиму в фойе, и минут десять она подписывала программки. Но настроение было нерадостное, как-то грустно и беспокойно. Вот она написала пьес 20. Три из них стали популярными в театральном мире, спектакли по ним шли во многих театрах. Но лет пять назад интерес у режиссёров к первой популярной пьесе почти пропал. Невозможно играть спектакль на протяжении десятков лет. Бывают, конечно, исключения, но это именно исключения. «Юнона и Авось» в Ленкоме, «Принцесса Турандот» в Ахтангова. Сейчас всё меньше театров берут вторую популярную пьесу. Годы через три-четыре наверняка охладеют и к этой, к Берти. нужно искать, придумывать сюжет для новой, для потенциально популярной, которую будут ставить и каждый месяц присылать деньги. Проценты с продажи билетов своего рода её зарплата. Но что может стать популярным, неизвестно. Все эти три пьесы поначалу казались Серафиме неудачными. Первая тот монолог, который она написала, пока её лучшая подруга трахалась с её любимым, крик души. Стесняясь, показала монолог Николаю Владимировичу, и он пришёл в восторг и стал рассылать по знакомым режиссёрам. Вторую и третью Серафима вовсе никому не хотела показывать, разве что Игорю Петровичу. И на обе он отреагировал одинаково. «Ты турёха! Они тебя кормить будут!» И как раньше Николай Владимирович показывал режиссёрам, и те охватали, ставили, и зритель шёл и шёл. Но когда-нибудь, уже скоро, поток иссякнет. Надо придумывать новое. Обидно было, что те пьесы, какие она сама считала настоящими, ставили исчисленные разы, быстро снимали, не пользуются успехом. "Друзья", сказал Дмеил, когда Серафима освободилась от раздачи автографов. "С удовольствием посидели бы, обсудили, выпили, но дети. Надо забирать". Спектакль прекрасный. Спасибо, добавила Алина. Я аж разрыдалась. Так трогательно. Обнялись на прощание, пообещали друг друга не забывать. Ну, наверное, и хорошо, выдохнула Серафима. Я устала. А ещё собраться надо. Пойдём в гостиницу. Олег кивнул.